Проект Литрес Чтец. Валерия Баировская. Шанс. Читает Екатерина Ерёмкина. Меня зовут Анна. Эта секта насильно удерживает меня. Они мучают и убивают людей. Умоляю, помогите мне, сообщите в полицию. Весь мир Анны был сосредоточен в клочке бумаги. Спрятанный в рукаве рубашки, он ждал своего часа. А до той поры не должен был ни попасться кому-то на глаза, ни издать подозрительный шорох, ни случайно выпасть. Анна была взволнована и чувствовала, как её волнение передалось и клочку. А иначе что же тогда так дрожало в руке? Нет, она должна успокоить и себя, и его. Сегодня решается её судьба. Ошибка недопустима. Анна, с тобой всё в порядке. Вопрос был задан шёпотом, но Анна всё равно вздрогнула, словно ей заорали прямо в ухо. Рука, тянущаяся к её плечу, показалась щупальцем кальмара, намереваясь схватить девушку и обшарить её худенькое тело, проникая в каждую складку, каждое отверстие в поисках чего-нибудь запрещённого. Анна отшатнулась, прижавшись к ноутовбусу, будто желая выброситься из него на дорогу. Анджи отдёрнул руку, явно успев пожалеть о проявленном участии. Остальные пассажиры начали на них коситься, а кто-то уже пялился, не стесняясь. Ты чего, заболела? В голосе Джея было лишь желание покончить с этим, и Анна, несмотря на свои страхи и подозрения, уловила это. Она успокоилась, но не до конца. А роскосые глаза Джея продолжали смотреть с настороженностью. Анна кивнула девушке, показывая, что та свой моральный долг выполнила и может вернуться на место, и постаралась расслабиться. Если она вызовет слишком много подозрений, то её план раскроют, и Анна лишится последнего шанса на спасение. Она уже всё решила: либо это случится сегодня, либо ей придётся себя убить. Больше она не выдержит. К радости Анны мисс Петерсон на происходящее в салоне мало обращала внимания. Она слушала радио и болтала с водителем, сидя на переднем сиденье. Постояв немного рядом с Анной и не дождавшись ответа, Джеа вздохнула и вернулась на своё место. Джеа не была плохой, но Анна не могла никому доверять. Может, если всё удастся, то она когда-нибудь поможет Джеа, но сейчас было небезопасно иметь союзников. Никто не пойдёт против них, убеждала себя Анна. Только я могу. Не хочу никого подставлять. все боятся. Нет, многие им верят, а я верить никому не могу. Если вспомнить Френка, один Ларейн, то становится понятно, что ничем хорошим это не закончится, не закончится, не закончится. Анна принялась мять ткань юбки, чтобы отвлечь себя. Клочок бумаги успокаивающе касался руки, но он не мог заставить её избавиться от страха. Ничто не могло Прошло уже 5 лет с тех пор, как зерно страха поселилось в Анне. Оно питалось ею, жило в ней, развивалось, росло, пока Анна не поняла, что не может даже вздохнуть так, чтобы не испугаться движения собственной груди. Но сегодня должно всё измениться. Именно сегодня. Автобус остановился у сквера. Он располагался в центре города и пользовался популярностью и у жителей, и у приезжих, как место для встреч, неспешных прогулок, выступлений уличных музыкантов. Из окна она могла видеть аккуратно расположенные два ряда развесистых деревьев, предлагающих идеальное укрытие от палящих солнечных лучей. Она с удовольствием бы там спряталась бы её воля. Мисс Петерсон сказала всем выйти из автобуса. Она ещё раз бросила взгляд в окно. Не прятался ли среди этих деревьев её спаситель? Случайные прохожие с удивлением косились на группу, стройном рядом высыпавшую из старенького автобуса у входа в сквер. Выскочившая первой мисс Петерсон со всей скрупулёзностью начала пересчитывать прихожан. Механически двигая конечностями, Анна вышла из автобуса и заняла своё место в группе. Группа. Группа. в которую Анна, несмотря на свои мысли и клочок бумаги в рукаве, вписывается идеально. В неё невозможно не вписаться. Неважно, кем ты был до церкви, откуда пришёл, кем работал, из какой семьи. Церковь сделает тебя одним из группы. Прихожане, отличавшиеся друг от друга по возрасту, полу, расе, характеру, происхождению, прошлому, были невероятно похожи, как будто церковь их искусственно сроднила. Может, всё дело в специально подобранной скромной одежде, которая должна была максимально упрощать по сравнению с людьми внешнего мира, показывая отречение прихожан от материальных благ. Однако Анна подозревала, что за гвоздка может быть в самом поведении прихожан, к которому она была склонна наравне со всеми. Даже в самые любопытные из мимо проходящих людей стали разбредаться. Она их прекрасно понимала. Казалось, что если на лишнюю секунду задержишься рядом с прихожанами, то станешь одним из них. Тебя просто поглотит это незатейливое спокойствие, это датворащение, искреннее добродушие, полное смирения и веры. Всё это находило отражение во взглядах и улыбках на лицах прихожан, которые расцветали стоялымис Петтерсон и её помощникам грозной старушки Тини. фанатику Юстосу и не самому молодому, но не менее жестокому Джастину, обратиться к ним, протягивая стопку листовок для раздачи. Анна внутренне содрогалась, наблюдая, как подходит её очередь. Вот и листовки получила Джеа, приняв их с тупой, покорной улыбкой и ушла на свою позицию. Парочка пожилых супругов Клэрэнс и Наталья, оставившая учёбу в университете ради церкви, Крис, присединевшаяся к ним совсем недавно, Держи, Анна. Несколько бумажек нежно-голубого цвета наконец протянули Аня. А отработанным движением её руки забрали листовки. А губы послушно растянулись в благодарной улыбке. Мисс Петтерсон это удовлетворила. Убедившись, что её помощники раздали оставшиеся листовки, она встала перед прихожанами и растянула свой рот в такую же улыбку, как и у них. Братья и сёстры Прихожане сейчас действительно ощущались единой семьёй, в которой попытка не быть одной плотью и кровью принималась за предательство. Мисс Петерсон, как и другие историчные церкви, не уставала напоминать об этом. Сегодня мы с вами постараемся найти новых членов нашей большой и дружной семьи. Мы предложим людям из внешнего мира убежище, где они смогут укрыться от зла, что постоянно сбивает их с истинного пути и свою защиту. Помните, как много соблазнов в этом мире, и как лукавы, с помощью них ищет наши слабости, чтобы толкнуть на грех. Голос мисс Петтерсон едва не дрожал от того, сколько чувства она вкладывала. Свою пылкую речь она сопровождала взмахами толстых рук, полных, как Анна знала лично, силы. Однако мы с вами сильные, можем противостоять им. Нас защищает Бог. И сейчас мы с вами поделимся своей силой с теми несчастными, кто ещё не обрёл веру. Мисс Петерсон будто бы действительно верила в то, что обычные нежно-голубые бумажки могут что-то изменить в жизни человека, но Анна знала, что могут. Сколько уже было таких, что начинали с попавшей в руки листовки, а заканчивались блаженной улыбкой на лице и стопкой бумажек для раздачи. "Давайте, братья и сёстры, поможем нашим друзьям". Водушевлённой речью прихожане растеклись по скверу потоком, несущий добрые намерения. Анне было прекрасно известно, куда эти намерения могут завести. Также она знала, что только одна бумажка из принесённых сюда может кому-то помочь, и спрятана она была у неё в рукаве. Анна постаралась отойти как можно дальше от мисс Петерсон и её помощников. Однако ей всё равно казалось, что она ощущает их пронизывающие взгляды на себя, даже когда они смотрели в совершенно другую сторону. Анна знала, что они следят за ней. сканируют её сквозь одежду, чтобы добраться до записки, а потом, когда они вернутся в церковь, мистер Фрилл, главный надзиратель, достанет дисциплинарный кнут и снова изобьёт её до крови. Пожалуйста, возьмите. Вробком жесте Анна протянула листовку мимо проходящей женщине, но та даже не взглянула в её сторону и поспешила дальше. Ситуация не была новой. так реагировало большинство людей при столкновении с прихожанами, но сегодня они необходимо было найти ту самую небезразличную душу, которая заберёт у неё ни не одну бумажку и даже не просто заберёт, а станет шансом на спасение. Анна нервно закусила губу и оглянулась. Многие прихожане с привычным для них энтузиазмом пытались впихнуть листовки прохожим, Они уже приnравились к игнорированию со стороны большинства людей, поэтому не сдавались, зная, что кого-то им всё равно удастся поймать. Мисс Петтерсон тоже это знала, поэтому позволила себе чуть ослабить контроль. Прихватив своих помощников, она отправилась помогать новичкам, которые впервые участвовали в раздаче и терялись после очередного равнодушного человека. Опасаясь, что своим бездействием она привлечёт лишнее внимание, Анна снова стала протягивать листовки. Однако люди ловко лавировали мимо неё. Страх, ещё более сильный, чем обычно, стал снова возрождаться в животе, готовый вырваться на волю в виде паники. Что она делает не так? ДЖ, стоявший неподалёку, отдавал уже вторую листовку, но почему у Анны так не получалось? У ДЖ были такие же листовки, а дети они были в одинаковую закрытую одежду. Правда, Онна это была скорее необходимость, чтобы скрыть почти полностью синие руки, шрамы и порезы на бёдрах. Интересно, может ли быть то же самое у Дже? Анна никогда о таком не задумывалась. Обращаясь к людям, Дже улыбалась приветливо и вроде как искренне, протягивая листовку проходящей мимо женщине, она даже умудрилась потрепать её сына по голове, развесилив малыша. Что ж, вот и разница. Подумала Анна, поджимая губы, хотя следовало бы выдавить из себя наконец улыбку. Она догадывалась, что похоже скорее на призрака или городскую сумасшедшую, чем на прихожанку, нашедшую спасительный ковчег. Людей смущала её испуганный угрюмая физиономия, периодически высовывающаяся из-под каскада плохо расчёсанных волос. Они шарахались от её трясущихся рук и избегали взгляда жалобных глаз. Может, окружающие и догадывались, что с Анной что-то не так, но они предпочитали закрывать глаза на то, что им видеть не хотелось. Не вини их, прошептала подсознание ядовитым гласком. Ты делала это годами. Возьмите по Анна прервала свой шёпот и приказала себе быть громче. Может быть, вам будет это интересно. Получился скорее писк, но Анне также удалось удачно выбросить руку, и мужчина просто не смог проигнорировать листовку, почти воткнувшуюся ему в грудь. Ей бы обрадоваться, однако Анна совсем не подумала о том, как бы ей аккуратнее передать свой бумажный клочок с посланием, а вдруг этот мужчина смог бы ей помочь. Но уже было поздно. Возьмите, пожалуйста. Добродушного вида бабушка с благодарной улыбкой забрала у Анны листовку. Та слишком заинтересованно поглядывала на прихожан, чтобы Анна могла довериться ей. У Анны оставалось всего пять листовок, а это пять людей, одна мой из которых предстояла решить её судьбу, либо решать придётся маячившей неподалёку мисс Петтерсон. Она и так всегда следила за Анной, которая сейчас ещё и привлекает внимание своей пассивностью в раздаче. Вот плачок удалось расположить у самого манжета, чтобы можно было быстро вытащить и отдать вместе с листовкой. Однако Анна промедлила. Осталось 4. Молодая женщина едва взглянув на листовку, выкинула её в ближайшую урну. Анна чуть не улыбнулась, но осеклась, встретившись глазами с Юстасом, чьё лицо пылало от злобы и обиды, когда он провожал взглядом ту женщину. Он как раз переговаривался с Джеа, которая раздала все свои листовки. слишком близко, слишком опасно. Они точно знают, что задумала Анна, иначе не краулили бы её так очевидно. Может, Джи о чём-то догадалась и сейчас делится своими подозрениями с Юстисом? О, тот не будет ждать и обрушит на неё божью кару прямо в сквере, наказывая за предательство. Анна помнила, она уже проходила через это, и не одна она. Спешащий куда-то мужчина, за которым едва поспевала женщина. По-видимому, его жена выхватила листовку, даже не взглянув на оно. Она не успела выдовить ни слова, ни говоря уже о попытке передать заветный клочок. Но когда мужчина выронил листовку, и ни он, ни его жена не потрудились поднять её, она не сдержала вздоха облегчения. Если Бог в самом деле есть, то он уберёг её от ошибки. Юстаspявился так быстро, что Анна вздрогнула, когда увидела его жилистую руку с цепкими пальцами, поднимающими голубую бумажку. "Почему не подняла?" буквально выплюнул он вопрос. "Почему не работаешь? Разве тебе не говорили, что лень это грех?" Будь воля Анны, то она закрыла бы руками уши, чтобы не слышать этот голос, пропитанный желчью, способный бить и не хуже рук его обладателя. Почти все твои братья и сёстры уже закончили, пока ты тут прохлаждалась работой, и чтобы когда я подойду к тебе снова, ты уже закончила. А подойду я через 5 минут. Юстс ушёл, забрав листовку и оставив Анну глотать слёзы. Нет. У заплаканной девицы точно никто ничего не возьмёт. Можно, конечно, понадеяться, что кто-то сжалится над ней, но если Юстс, мисс Петтерсон или другие помощники заметят тревожную Анну, общающуюся с прохожими, то точно заподозрят неладное. Нет. Реветь нельзя. Лишнее внимание Анне ни к чему. Лучше просто передать клочок. Когда Анне пришлось отдать две листовки молча под пристальными взглядами Юстуса и подошедшей к нему мисс Петтерсон, то слёзы уже сдерживать было невозможно. Они стояли в десяти шагах от неё, И Аня оставалась лишь надеяться, что её волосы могут достаточно занавесить лицо ей солёной дорожки, прочертившей вертикальные борозды. Смотрят. Они смотрят. Нельзя, не смотрите. Мой последний шанс. Пожалуйста, помогите. Они всё ещё смотрят. Да, это конец. Кто-нибудь. Пока Анна стояла, приклеившись к татуару Её душа металась, ища выход, а может и билась в предсмертной агонии. Ей придётся вернуться в церковь с мыслями о том, как выкрасть таблетки из аптечки на кухне, или лучше ли попытаться умыкнуть одной из бритвенных лезвий мистера Фрилла. Нет, не лучше. Клочок плавно шмыгнул в руку, зажатый между ладонью и листовкой. Какая разница? Убьёт она себя сама или это сделают Юстас и мистер Фрилл? А может и Джастин? Анна слишком устала бояться. Пусть мисс Петтерсон остановит её, найдёт заветный клочок, прикажет увезти её в автобус на глазах джа и остальных прихожан, которые всё поймут, но ничего не сделают или даже сами ополчатся против Анны. Среди них будут те, кто поможет тайно закопать её тело, а одежду отстирают от крови. Анна исчезнет, будто её никогда и не было, но у неё хотя бы был шанс. Извините, Некто налетел на Анну внезапно, едва не заставив упасть на тротуар. Резко обернувшись, она почти ударилась о мужскую грудь, облачённую в рубашку и пиджак. Мужчина обхватил Анну руками, удерживая на месте. Возьмите, пожалуйста. Она протянула последнюю листовку и прижатый к ней клочок. Ей уже было всё равно, что подумают мисс Петтерсон и Юстэс. Увидят ли они их вообще? Парень столкнувшаяся с Анной чуть замешкался, но забрал листовку с клочком и, кивнув на прощание, убежал. Вот и всё. Губы Анны дрогнули в лёгкой улыбке. Прихожане уже собирались около автобуса, и ей надо было присоединиться к ним, чтобы не ни случилось, это будет её последняя поездка на нём. Кайл опаздывал. Столько дней волнений, ожиданий, подготовки, и вот всё пошло не так с самого утра. Не сработавший вовремя будильник, звонок от матери, впавшей в истерику из-за того, что его брат неожиданно попал в больницу с подозрением на аппендицит, ключи, потерявшиеся в самый неподходящий момент. Кайл никогда не относился к религии серьёзно, но несясь по скверу так быстро, что сердце готово было выпрыгнуть из груди и побежать впереди него, он молился. Если Бог всё же есть, то пусть сделает так, чтобы Кайл успел на это чёртово собеседование и его взяли на работу. Кайлу оставалось пробежать сквер, а там свернуть налево и до конца улицы. Да, время ещё есть. Он не мог позволить себе взять такси, не хотел тратить время, да и деньги. Если и на эту работу не возьмут, то придётся снова занимать у Мартина, а Кайл и так должен другу немало, но надо ведь заплатить за квартиру. К тому же мать постоянно просит высылать им хоть немного денег, чтобы отложить его младшей сестре на колледж. А ещё я должен чем-то питаться. Кайл и рад бы думать об этом с сарказмом, но правда в том, что он только с сарказмом и был сыт. Однако его урчащий живот, разваливающиеся туфли, телефон, нуждающийся в ремонте, и дружба, которая держится на долгах, только Кайла и волновали. Ладно, семья, но сам Бог мог бы ему и посочувствовать. Развесистые деревья превратились в сплошное зелёное пятно, которое Кайл замечал краем глаза. Огибая прохожих, он петлял по скверу и мысленно нецензурно выражался по поводу количества людей, попадавшихся ему на пути. Сегодня праздник какой-то? Митинг? Кайл еле сдержался, чтобы грубо не оттолкнуть двух одинаково одетых старушек, преградивших ему дорогу. Почему именно когда он опаздывает в сквере так много людей? Кайл беглякинул взглядом прохожих. Он наконец заметил то самое инородное тело, частью которого и были старушки, ставшие для него препятствием. Старые дуры. Остальные фрагменты этого сервоорганизма рассыпались по скверу, и Кайл, присмотревшись, сразу понял, что они из себя представляют и чем занимаются. Чёртовы сектанты, подумал он с брезгливостью. не работают, не учатся, а только и делают, что попрошайничают и мешаются под ногами. Когда наистарох дёрнулась в его сторону, будто бы протягивая руку, Кайл немешкая бросился бежать. У него же собеседование. О чём он думает? Нельзя терять ни минуты, ни секунды. Кайл не должен опоздать. До конца сквера оставалось совсем немного, когда Кайл всё же сбил кого-то или что-то. Новое препятствие больше походило на груду костей, завёрнутую в ткань, чем на человека. Эта груда уже летела на тротуар, когда Кайл схватился и протянул к ней руки, пытаясь удержать на месте. Девушка, которая по росту и весу скорее была школьницей, смогла развернуться и почти уткнуться ему в грудь всем своим телом, состоявшим из сплошных углов. Извините, буркнув, Кайл уже хотел было обойти девчонку, но та с неожиданной для такого хрупкого тела силой и резкостью выбросила руку вперёд. В маленьком кулачке была зажата помятая листовка. Судя по всему, девчонка тоже состояла в секте. Дурочка. У Кайла не было на неё времени. Девушка что-то прошептала, но убираться с дороги не торопилась, поэтому у Кайла не было иного выхода, кроме как забрать а листовку и, обойдя сектантку, убежать. Он боялся смотреть на часы, понимая, что не выдержит, если увидит, что опоздал. Надо бежать, бежать. Офис встретил его приятно бодрящим холодным воздухом кондиционеров и профессионально приветливой секретаршей. Мистер Беннет примет вас, как только освободится. Прошептала она с дежурной улыбкой. Кофе? Рассеянно кивнув, Кайл опустился на диван. Он пытался отдышаться, ощущая, как подстигает у него по лицу, спине. Сердце продолжало стучать, словно намекая, что оно не и сталь и очередного такого забега может не выдержать. Пролистовку Кайл вспомнил, когда пытался убрать мокрые волосы с лба. Она была всё ещё зажата у него в кулаке, хотя следовало бы отправить её в мусорное ведро, что Кайл и собирался сделать. Расжав ладонь, он обнаружил На сквозь промокший от пота клочок бумаги, вероятно попавший к нему вместе с листовкой, на нём ещё можно было различить буквы. Мистер Беннет готов воспринять. Секретарша вернулась без кофе, но Кэл даже не вспомнил о нём. Он поспешно выкинул листовку с бумажкой в мусорное ведро, пригладил волосы, поправил пиджак и направился в кабинет. Всё же для Кайла это может быть последний шанс. чтобы получить работу. Конец книги.